Но что задело меня глубже всего, однажды, когда мне случилось взять в руки одну из ее книг, лежавших на столе в учительской, и взглянуть на форзац, я сказала, «Мне нравится, что вы пишете свое имя через «К». Так оно выглядит гораздо обольстительнее, ведь буква «К» куда более оригинальная и богемная, чем чопорная «Си». Она ничего не ответила, но под следующей запиской, полученной мною от нее, стояла подпись, в которой ее имя начиналось с буквы «Си». «Всю дорогу домой мне щипало глаза». Я охотно отказалась бы от попыток подружиться с ней, если бы не странное необъяснимое ощущение того, что под всей этой резкостью и равнодушием скрывается в действительности жажда дружеского общения. В целом, при такой враждебности Кэтрин и Прингли, даже не знаю, что бы я делала, если бы, недорогая Ребекка Дью, твои письма... «И маленькая Элизабет. Да-да, я познакомилась с маленькой Элизабет. И она просто прелесть. Когда три дня назад я понесла вечером стакан молока к двери в стене, там стояла, чтобы взять его, не женщина, а сама маленькая Элизабет. Ее головка едва поднималась над нижней закрытой частью двери, Так что Личика оказалась в раме из виноградных побегов. Она небольшого роста, бледная и печальная. В осенних сумерках на меня смотрели глаза большие золотисто-карие, золотистые волосы, разделенные пробором посередине и гладко зачесанные назад круглым гребнем, падали волнами на плечи. На ней было бледно-голубое полотняное платьице, а лицо имело выражение принцессы страны эльфов. У нее, как говорит Ребекка Дью, хрупкий вид, и она произвела на меня впечатление ребенка более или менее недокормленного, не телесно, но духовно. В ней больше от лунного луча, чем от солнечного. Так это ты, Элизабет, сказала я. Сегодня нет, ответила она серьезно. В этот вечер я быти, потому что люблю все на свете. Элизабет, я была вчера вечером, а завтра, наверное, буду без. Все зависит от того, что я чувствую. Это было прикосновение родственной души, и моя душа сразу отозвалась нежным трепетом. Как приятно иметь имя, которое можешь так легко изменить, и все равно чувствовать при этом, что оно твое собственное. Маленькая Элизабет кивнула. Я могу сделать из него столько имен. Элси, Бетти, Бесс, Элиза, Лизбет бетси но только не лизи я никогда не могу чувствовать себя лизи а кто бы мог воскликнула я вы думаете что это глупости мисс ширли бабушка и женщина так думают совсем не глупости очень мудро и очень красиво сказала я маленькая элизабет поднесла к губам стакан и взглянула на меня поверх него широко раскрытыми глазами. Я почувствовала, что меня взвешивают на тайных духовных весах, и тут же с радостью поняла, что была найдена отвечающей требованием. Маленькая Элизабет попросила меня об одолжении, а она не просит об одолжении людей, которые ей не нравятся. «Вы не могли бы поднять вашего кота и дать мне погладить его», — сказала она робко. Василек терся о мои ноги. Я подняла его, и Элизабет, протянув руку, с восторгом погладила его по голове. «Я люблю котят больше, чем малышей», — заявила она, взглянув на меня с чуть заметным вызовом, словно ожидала, что я буду возмущена но не могла не сказать правду. «Я думаю, ты имела мало дела с малышами, и поэтому не знаешь, какие они милые», — с улыбкой ответила я. «А котенок у тебя есть?» Элизабет отрицательно покачала головой. «Нет, бабушка не любит кошек, а женщина их и вовсе терпеть не может. Сегодня ее нет дома, поэтому я смогла прийти за молоком сама». Я люблю приходить за молоком, потому что Ребека Дью такая приятная. — Ты жалеешь, что не она принесла тебе сегодня молоко? — засмеялась я. — Нет, вы тоже очень приятная. Я и прежде хотела с вами познакомиться, но боялась, что это случится не раньше, чем наступит завтра. Мы стояли возле двери в стене и беседовали. Элизабет пила маленькими глотками молоко и рассказывала мне о завтра. Женщина сказала ей, что завтра никогда не наступит. Но Элизабет не так глупа, чтобы этому поверить. Когда-нибудь оно непременно наступит. В одно прекрасное утро она проснется и обнаружит, что это завтра. Не сегодня, а завтра. И тогда произойдет, произойдет все самое замечательное. Она сможет провести день именно так, как ей нравится, и никто не будет следить за ней, хотя, как мне показалось, Элизабет чувствует, что это слишком хорошо, чтобы случиться даже в завтра. Или она сможет пойти и узнать, Что там в конце прибрежной дороги, это извилистый, петляющий, похожий на красивую красную змею дороги, которая ведет, так думает Элизабет на край света. «Может быть, там находится остров счастья?» Она уверена, что где-то есть такой остров счастья, где стоят на якоре все корабли, которые не вернулись в родные порты, и она найдет этот остров, когда наступит завтра. «И когда оно наступит, — сказала Элизабет, — у меня будет миллион щенков и сорок пять котят. Я сказала об этом бабушке, когда она не разрешила мне завести котеночка, а она рассердилась и сказала, я не привыкла, мисс Нахалка, чтобы со мной так разговаривали, и меня отправили в постель без ужина. Но я совсем не хотела быть дерзкой. И я никак не могла уснуть, мисс Ширли, потому что женщина сказала мне, что знала девочку, которая умерла во сне после того, как надерзила старшим. Когда Элизабет допила молоко, послышался резкий стук в какое-то невидимое окно за елями. Я поняла, что все это время за нами наблюдали. Моя маленькая фея убежала, ее золотистая головка блестела в темноте еловой аллеи, пока не исчезла совсем.